В качестве кардинала и первого министра Мазарини был почти что атеистом и уж во всяком случае материалистом. Он оглядывался на дверь при каждом скрипе, воображая, что к нему возвращается его несчастная даrstвенная, но обманувшись в надежде, опять со вздохом откидывался на постели и чувствовал боль ещё сильнее после того, как на минуту забывал о ней. Анна Австрийская отправилась вслед за кардиналом, хотя сердце её и очерствело к старости, она не могла отказать умирающему в изъявлении скорби, в качестве женщины, по словам одних, в качестве государюни, по словам других. Она заранее, если можно так выразиться, облекла в траур своё лицо и весь двор подражал ей. Людовик Не желая показывать, что происходило в его душе, совершенно не выходил из своей комнаты, где с ним сидела одна его корнилица. Чем более приближался час его независимости, тем более скромным и терпеливым он становился, тем более уходил в себя, как все сильные люди, имеющие определенную цель и собирающиеся с силами для решительной минуты. Кардинал Город. Тайно соборовался. Верной своей привычке все скрывать, он боролся с очевидностью и, лежа в постели, принимал гостей, как будто у него было временное недомогание. Гено, с своей стороны, никому ничего не говорил. Когда ему надоедали расспросами, он отвечал только, кардинал еще не старый, полон сил. Но судьба неотвратима. Если суждено человеку умереть, то он непременно умрет.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 Не видевший кардинала уже 2 дня, неотступно думал о 40 миллионах, которые так терзали Мазарини. Он тоже не знал истинного состояния здоровья первого министра. Сын Людовика XIII, следуя отцовским традициям, до сих пор был столь мало королём, что страстно жаждая королевской власти, он жаждал её с тем страхом, который всегда сопровождает неизвестность.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 чувствую, что неизвестность убьёт его, умирающий не колебался ни минуты. Буду счастлив видеть его величество, воскликнул он, делая знак Кольберро, который сидел у постели больной и сразу его понял. Ваше величество, продолжал Мазарини, обращаясь к королеве, не откажите уверить короля в полной искренности моих слов. Анна Австрийская встала,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 «О, Кальбер, ты смеешься надо мною, я умираю, а ты советуешь мне ждать!» «Монсеньор», — сказал Кальбер с обычным хладнокровием, — «не может быть, чтобы вышло не так, как я предсказал. Король желает видеть вас, это значит, что он лично возвратит вам дарственную». «Ты думаешь? А я уверен, что он хочет поблагодарить меня!»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 И я ни на минуту не забуду её в те неногие часы, которые мне остаётся прожить. Надо признаться, что эта услуга стоила мне большого труда. Ах, проклятье, я думаю! Что с вами? Горю, горю, злоч не мучаетесь, как в оду. Колбер готов был провалиться сквозь землю. Вы думаете, спросил Мозареньо королевы, вы думаете, что его величество он остановился на секунду, что его величество придёт поблагодарить меня? "Да", ответила королева. Мазарини пронзил Колберра огненным взглядом. В эту минуту доложили о появлении короля в передних полных посетителей. Колбер воспользовался суматохой и исчез в проходе за кроватью кардинала. Анна Австрийская стоя ждала сына.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 В спальне воцарилась тишина. Молодой король, всегда робевший перед тем, кто был его учителем в юности, чувствовал ещё больше почтения к нему в торжественную минуту смерти, поэтому он не решался начать разговор сам, сознавая, что теперь каждое слово должно иметь особенное значение не только для этого, но и для потустороннего мира.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 Вы оказали лестную милость умирающему, продолжал Мазарени. Я умру спокойно. Надеюсь, отвечал король, что я пришёл не к умирающему, а к больному, который может выздороветь. Мазарени покачал головой. Последнее посещение, сказал он. Да, последнее. Если бы это было так, отвечал король, я пришёл бы «В последний раз попросить совета у руководителя, которому я всем обязан». Анна Австрийская была женщиной, она не могла сдержать слез. Людовик тоже казался растроганным, но более всех был взволнован Мазарини, хотя совсем по иной причине. Наступило молчание. Королева отерла слезы, король успокоился. Мазарини пожирал короля глазами, чувствуя, что наступает решительная минута. Я говорил, продолжал король, что многим обязан вашему преосвященству. Главная цель моего посещения, господин кардинал, поблагодарить вас от души за последнее доказательство дружбы, которое я получил. Всё те кардиналов валились. Рот раскрылся, и он едва сдержал такой тяжёлый вздох, какого не издавал за всю жизнь. "Ваше величество", сказал он. "Я всего лишу моё бедное семейство, разорю всех моих родственников. Это мне поставят в вину. Но зато никто не скажет, что я отказался пожертвовать всем ради моего короля".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 "Они беспокоятся?" поспешно возразила королева. "Не беспокойтесь о своём семействе. К самыми драгоценными нашими друзьями будут ваши друзья, племянницы ваши будут моими дочерьми, сёстрами короля. Он осыплет милостями всех тех, кого вы любите". Слова подумал Мазарини, знавший лучше всех, чего стоят обещания королей. Людовик угадал мысль умирающего Успокойтесь, любезный господин Мазарини, сказал он с печальной и насмешливой улыбкой. Лишившись вас, племянницы ваши потеряют своё главное сокровище, но они всё же останутся богатейшими наследницами во Франции. Вы предложили мне их приданое. У кардинала захватило дух. Но я возвращаю его им, продолжал король. подавая умирающему дарственную мысль, о которой в продолжении двух дней терзала Мазарини. — А что я вам говорил, господин кардинал? — прошептал за кроватью голос, легкий, как ветерок. — Ваше Величество возвращает мне дарственную! — вскричал Мазарини, пришедший от радости в такое волнение, что он даже забыл свою роль благодетеля. — Ваше Величество! — возвращает 40 миллионов, воскликнула королева, до того поражённая, что забыла свою роль убитой горем женщины. Да, ваше величество, да, господин кардинал, сказал король, разрывая бумагу, которую Мозарини всё ещё не решался взять. Да, я уничтожаю акт, который разоряет целую семью. Достояние, нажитое кардиналом у меня на службе, принадлежит ему.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 О, вы правы, восклицал Мазарини. Этот поступок поистине величественный, поистине великодушный. И он принялся тщательно разглядывать один за другим клочки бумаги, упавшие к нему на кровать, желая убедиться, что разорван действительно подлинник, а не копия. Наконец, он нашёл клочок со своей подписью и, узнав её от радости чуть не в обморок и откинулся на подушке. Анна Строиская, не в силах скрыть своего огорчения, подняла глаза и руки к небу. Ах, ваше величество, повторял Мазарени, как вас будут благословлять, как вас будут любить в моём семействе. Чёрт возьми, если кто-нибудь из моих родственников свинников подаст вам повод к неудовольствию на хмурце только брови, я тотчас встану из могилы. Но эта выходка не произвела ожидаемого впечатления. Мысль Людовика обратилась на другие, более важные предметы. Анна Стройская, чувствуя себя не в силах скрыть досаду по поводу великодушного сына или цинирие кардинала, встала и вышла из комнаты, не заботясь о том, что выдаёт свои чувства. Мазарене всё понял.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 1636-1711 годы. Поэт и законодатель классицизма, критиковавший Мольера за отступление от норм классической эстетики. Понемногу всё же тоны стихли, а когда Анна Австрийская вышла, они совсем прекратились. Господин кардинал, не желаете ли вы поддать мне какой-нибудь совет? спросил король.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 Эта искренняя исповедь Мозарени действительно была драгоценнее всех сокровищ. Наследство, завещанное кардиналом молодому королю, состояло только из шести слов. Но эти шесть слов, как сказал Мозарени, стоили, по крайней мере, 40 миллионов. Людовик на минуту смолтелся, а у Мозарени был такой вид, словно он сказал самую обыкновенную вещь. Кроме вашего семейства,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 и принимал воодушевлённые слова кардинала за бред умирающего. Мозарини упал на подушки. А теперь послушайте, ваше величество. Прощайте, прошептал Мозарини. Я устал. Я должен ещё совершить трудный путь прежде, чем я предстану перед новым своим властелином. Прощайте, ваше величество. Молодой король, чувствуя, что на глаза навертываются слезы, наклонился к кардиналу, который уже казался трупом, и затем поспешно вышел в кардинал.